Глава 20. Дотавик, как его, спел опустить клинок вниз, и земля подо мной вздрогнула. Я остановил руку. Хотел бы сказать, что замер, потому что не хотел испортить удар, но затрудняю тем самым работу Хирогиона сильнее, чем хотелось бы. Но по правде говоря, я был просто сломлён. Над нами внезапно пронеслась быстродвижущаяся тень, следом за которой криком баньши поспел вой мощных турбин. И подняв взгляд, я увидел в небе резко очерченный силуэт лендспидера космодесантников. Однако до того, как я разглядел что-то ещё, кроме жёлтой и белой краски, предпочитаемых отвоевателями, нас догнала воздушная волна, покрыв Юргена и его лошадь, и меня маленькой, но очень решительной песчаной бурей. К тому времени, когда наше зрение прояснилось, пилот уже заложил вираж, невероятно быстрый и экономный, который лишил бы обычного человека сознания или того хуже, и своем заходил на повторную атаку. На сей раз я увидел поток ракет, вылетевший из ракетной установки, прибитый к боку машины. Вероятно, осколочные ракеты с разделяемыми боеголовками, так как обычно Лэндспидер мог одновременно выпустить только одну ракету. Взрывы впились в возвышающуюся громаду споры, броня которой уже была вскрыта первым зарядом, который встряхнул землю ранее. Одновременно с этим стрелок вёл непрерывный огонь из тяжёлого болтера, хорошо раскрытую плоть внутри, демонстрируя при этом поразительную точность, учитывая с какой скоростью он летел. Внезапно нечестивая груда белой инженерной плоти рухнула внутрь себя. Точно пожрнное племенем здание, и в тот же миг я ощутил, как крепкая хватка вокруг моей ладушки ослабла. Отбросив цепной меч, я биими руками вцепился в голени и дёрнул изо всех сил. К моему облегчению нога освободилась так внезапно, что я тут же рухнул на опажженный солнцем песок. Возможно, это его субъективное впечатление о температуре, учитывая предыдущее замечание, как его филейная часть реагировала проведёт долгое время в сиdle. Вот это повезло, заявил Юрген в своей обычной флегматичной манере. Пора так и взял мне руку, чтобы я встал на ноги. Ага. Согласился я, не желая больше ничего говорить, и нагнулся, чтобы поднять упавшее оружие. Не оставалось ни малейших сомнений, что после такого избиения спора наконец-то и сдохла, но за день-день как-то слишком много неприятных сюрпризов, и я вовсе не горел желанием получить ещё один. Мой помощник явно разделял мою точку зрения, потому что он всё ещё не опускал из рук мелтто, а лазган висел за спиной так, что его можно было достать вновение ока. Затем мне в голову пришёл очевидный вопрос. «Но что они тут делают? Может, нас ищут?» Предположил Юрген, как всегда не различая риторический вопрос, и пытаясь изо всех сил на него ответить. «Кажется, это вряд ли». Ответил я, колупая иском буйственные в ухи и быстро сканируя частоты. Адептус Астартес являлись лучшими воинами, которыми располагал Империум, и независимо от любого оставшегося хорошего отношения, приобретённого мною во время предыдущего сотрудничества... Они вряд ли могли выделить время на поддержку операции по поиску и спасению, когда этим уже занимается гвардия. Что, в свою очередь, напомнило мне... Нам лучше пойти посмотреть, выжил ли кто-то из корпуса смерти. А они выжили. Тир поприветствовал нас каким-то измученным взмахом руки, как только мы перевалились через гребень дюны, что скрывало их из виду. После битвы с щупальцами и седла я едва мог идти. Инструкторы его отделения казались бодрыми, насколько это было возможно в этих обстоятельствах, Они по-деловому занимались своими ранами и отлавливали сбежавших скакунов, хотя насчитал их гораздо меньше, чем помнил, и ещё меньше лошадей. Но их полк не особо славился чрезмерной демонстрацией эмоций. «Мы решили, что вам конец», – произнес он. «Я тоже так думал», – ответил я, решительно настроившись демонстрировать такую же равнодушие к невзгодам. «Если бы не они, вам бы тоже было худо». Я указал на лэндспидер, который всё ещё безумно кружил над нами – словно хищник над добычей, хотя и более степенно, нежели в битве до этого. Затем я застыл, когда наконец-то услышал оло Голос в Комбусине, столь глубокий и резонирующий, что он мог принадлежать только космодистантику. К остальным присоединились ещё двое выживших. Один из них похож на комиссара. Это Каин. Вколинил становой голос застав меня в расплох. Необычным было услышать нормальный человеческий голос в переговорах адаптоса Стартус, не говоря уже о женском голосе. «Так и есть», — произнес я, вступая в переговоры. «Сожалею, что немного опоздал на нашу встречу, Магас, но меня неожиданно задержали». По правде говоря, голос мог принадлежать кому угодно, но я знал, что у отвоевателей в сервах только мужчины. Выбывшие, как и многие другие, из кандидатов на инициацию, которые провалили строгие условия выбора, но тем не менее пригодны, дабы служить в обсумогательных службах. А среди механикус я мало кого знал, кому могли бы довериться космодесантники, Учитывая, насколько близко Шоллер и Килдхар сошли с работой со своим исследованием, несложно было догадаться, кому конкретно принадлежал голос. «Комиссар!» — ответила Килдхар, совершенно не сумев скрыть удивление в своём голосе, как бы сильно она не желала избавиться от эмоциональной окраски. «Должна признаться, я боялась худшего. Лорд-генерал был доволен. Он был совершенно уверен, что вы выжили, хотя я уверяла его, что шансы обратного значительно выше». но, возможно, потому что он гораздо лучше знает меня, чем что-нибудь про шансы». Сказал я, затем осознав, что нужно поддерживать репутацию скромности, я запоздал, а добавил. Но должен признаться, я едва не пищал, чтобы уложиться в них. Я оглядел отряд всадников смерти и гораздо меньшее количество издавых животных, которых они успели поймать. Боюсь, что ещё некоторое время не смогу к вам присоединиться. Видимо, остальная часть путешествия будет ещё более трудной, чем была. «Не волнуйтесь». Уверила меня Келтхар. «Мы подберём вас по пути назад». «Назад откуда?» Спросил я, ощутив знакомое покалывание при достережении ладоней. «Я могу предположить только об одном месте в этих отвратительных пустошах, ради которого можно было вытащить мага с биологи со скомфортной твердения регио Квинковагента Уна, и оно определённо требовало эскорт космодесантников поблизости, но наверняка Келтхар не такая идиотка». «Конечно же, с места крушения биокорабля!» Ответила она, подтверждая, что именно такая. Мы раздобыли несколько превосходных образцов. Апотекарий Шоллер и я ждём-не дождёмся, когда их можно будет исследовать по прибытию. «Удачи с этим!» – пожелал я. Представляю себе, что оказаться позади Юргена на лошади на следующие пару дней – не такая уж и плохая перспектива. «Я уверена, что амнистия направит наше понимание». Отозвалась она, столь же не различая сарказма, как и многие из её братства. Не найдя что сказать, я отпустил пару заучных банальностей, которые столь удобно было использовать в своей работе, Я приготовил сосоединиться. Оставайтесь на месте. Добавила она до того, как я отключился. Лэнс Питерчоттка ведёт вас и направит на квам. Конечно, ей легко говорить. И это, возможно, нравился, ведь теперь уже определённо мёrtвой споры, но должен сознаться, что сама идея находиться где-то поблизости к тому, что чуть только что тебя не убило, совершенно ни в душе влела. С другой стороны, занять парочку адептов со стартос тяжёлым вооружением, которые будут присматривать за мной с высоты и способны различить угрозу с расстояния в 10 км, мне определённо нравилось. Я буду ждать. Но верил я её, и только через секунду или две после отключения осознал, что не спросил РВП. Расчётное время прибытия. Как выяснилось, ждать мне пришлось намного меньше, чем я думал. И едва ли прошёл час, за время которого мы с Юргеном пытались как можно меньше дышать грязным воздухом и одновременно подкрепить себе батончиком рацион и отхлебнуть воды, как я ощутил, что песок снова слабо дрожит, и увидел, как по крутым дюнам вниз осыпаются небольшие сели. После столкновения со щипальцами и закопавшимся ликтором это зрелище совсем не вдохновляло, и мои руки автоматически опустились к оружию на поясе. Юрген тоже вроде бы немного нервничал и достал свой лазган, оставив огневую мощь молты про запас». Однако на сей раз я не достал ницепный мечный лаз-пистолет, и Лэнд Спитер определенно разглядел бы любую очевидную угрозу, а флот Улей, кажется, не отправил с первой волной никаких зарывающихся организмов. И неудивительно. Их обычно держат в резерве до самых последних стадий вторжения тиранит, когда разум Улей вычлеплены точки стационарной обороны, которые нужно обойти. Которых бы они не разглядели. Постепенно вибрация росла, и ручьяки песка росли как по интенсивности, так и по количеству. в то время как лошади топтались и встревоженно трогали копытами землю. Тиры и во всаднике смерти казались невозмутимыми, их решительность не только вбивалась в них с детства, но и подпитывалась фармакологическими веществами, хотя я заметил, что они тоже держат руки на оружии. Через несколько секунд я услышал новый звук, рык мощного двигателя, а также скрип и скрыжет гусениц машины, и мой дух воспрянул. Несмотря на проблемы, гвардия заставила химеры работать в этих безжалостных пустошах, Жуть еле фекан день и сам мне разрешили трудную задачку. Построенные здесь машины были явно покарепче. Рассуждая таким образом, я ждал что-то типа ББМ или грузового района, возможно, с более широкими гусеницами, чтобы лучше цепляться за движущийся песок. Но в конечном итоге какой-нибудь знакомый мне транспорт. Однако звук продолжал расти. Лошади остановились все сильнее, испуганными. И должен сознаться, я не виню их. Теперь я уже всеми костями ощущала и браться. А шум двигателя стал таким громким, что мне нужно было повышать голос, чтобы разговаривать с Юргеном. Когда он возрос ещё сильней, я стал пользоваться комбусиной. «Должно быть, это они», — сказал Юрген, указывая на тёмную громаду, которая появилась над дюнами и которая по мере приближения всё продолжала увеличиваться. Я кивнул. «Кажется, очень вместительный», — сказал я. Его верхняя часть корпуса имела знакомый громоздкий силуэт, который обычно ассоциировался у меня с транспортом Империума, Хотя что-то в её пропорциях казалось неправильным, но что конкретно до меня не доходило. Затем я осознал, если достаточно большую машину можно было видеть над дюной, то она уже должна была катиться с неё вниз. Однако она всё ещё несла стан на громехала в нашу сторону, спокойная, целеустремлённая. Насколько огромная эта штуковина? спросил я по воксу. Очень большая, уверила меня Кэлтхер, и несмотря на все усилия, в её голосе слышались отголоски веселья. «Мы адаптировали один из полевых хорвестеров». «Мобильная платформа добычи, которая просеивает песок на предмет минералов, осевших благодаря загрязнению окружающей среды, или же имеющие слишком скудные запасы, чтобы стоили усилий по традиционной добыче в прошедшем тысячелетии». «Чтобы у нас наверняка хватило места для образцов». «О да, оно точно есть», — согласился я, когда масштаб гигантской машины стал очевиден. Она не совсем походила на Титана, но была довольно близка, Эна, возвышалась над нами подобно жилому кварталу на множестве гусениц. И как я понял, те были достаточно широкие, чтобы распределить колоссальный вес и не увязнуть в песке. Но мне это напомнило снеголайнеры, на которых я путешествовал на узком фундаменте босс, и под которым прятался. Хотя этот левиафан был больше них, когда он остановился возле нас, то заслонил солнце. Где-то над нами откинулся грузовой люк, вытянулся кран, и рабочая группа, с ног до головы закрытая защитными костюмами, начала поднимать вверх все оставшиеся куски споры, которая чуть не убила нас. «Мы лучшим образом используем всё, что у нас есть». С забавным эхом согласилась Килдхар, поскольку её настоящий голос накладывался на голос в комбусине, что придавало звучанию некий сценический эффект. Она стояла в люке над одним из колёс, примерно в четырёх метрах от земли. Оттуда к нам опускалась посадочная рампа. «Может, вас куда подкинуть?» Спросил я Тиро, чувствуя, что это меньшее, что я могу сделать для него после стольких причинённых нами неудобств, но инструктор покачал головой. «Мы лучше поедем дальше», — ответил он, что не удивило меня. Он запрыгнул в седло и, больше не говоря ни слова, повёл своих бойцов к вершине дюны. Как раз перед своим исчезновением он обернулся и поднял руку на прощание. Затем дюны поглотили его, словно его никогда и не существовало. И только следы копыт лошадей свидетельствовали о его существовании, и он не мог бы сделать это. но их уже заметало ветром. Пройдёт ещё несколько минут, и даже эти последние призрачные намёки исчезнут. «Странные парни», — сказала Килдхар, сходя к нам вниз по рампе. Но тем не менее, очевидно, благословленные богом машиной. Озадачившись поначалу, я осознал, что агментированное зрение должно быть показало и систему инжекторов, химикалии и другие подкожные изменения, распространённые среди корпуса смерти. Император определённо прислал их к нам в самый нужный момент. Согласился Юрген. Эй, тихо, да, просто стартс. Он злобно окинул взглядом тщательно раскрошенную спору, которая теперь висела на прочных грузовых тросах, готовясь попасть на борт. Это штуковина убила бы камесара, если бы они её не расстреляли. Как-то мне не слишком хотелось об этом думать, так что я улыбнулся Кильдхар, причём без всяких усилий, учитывая, как она появилась. "Я удивлён, что она вам нужна", легкомысленно зывил я. "До малове хоть и заживой. У нас уже такая есть". Насколько я мог судить, она ответила совершенно серьёзно и опять же основывал сомнился в её здравомыслии. «Но этот образец лучше подходит для химического анализа». «Как скажете». Согласился я, думая, что лучше шутить с ней, по крайней мере, пока не получу достойную еду и душ. Мою униформу, скорее всего, уже не восстановить, но я всегда мог получить новую из своей каюты на борту флагмана и одежду для помощника, хотя понимал, что никакая смена белья не улучшит внешний вид Юргена». Я так понимаю, ваша проверка места крушения была плодотворной. Чрезвычайно, уверила меня Килтхер, разворачивая, чтобы вернуться на борт огромного краулера, чувствовать под ногами металл после такой долгой прогулки по топким пескам было потрясающе. Хотя при подъёме мышцы ноги аж горели, и чем выше, тем хуже. Мы получили огромное количество образчиков ткани из за станков биокорабля и достаточное количество подвижных экземпляров. Мне не нужно было спрашивать, что она имеет в виду под подвижными экземплярами. Так как это стало очевидно, как только мы поднялись на борт. Почти вся нежная палуба рычащего левиафана была превращена в крепкие клетки, настолько высокие и широкие, что могли вместить корнефекса, если у кого-нибудь хватило мозгов попытаться поймать его. Едва когда мы появились, группа хармагаунтов прыгнула на прутье. Помню, как они легко вскрыли как птах виллы, чтобы добраться до пилота. Я вздрогнул и потянулся за оружием, но их в ту же секунду остряс кам электрических разрядов отбросило назад. Но вы уверены, что это хватит, чтобы сдержать их? спросил я. Икельдхарс легко зажато кивнул. Что было с весным большинством тех нердцев, пытающихся вспомнить полузабытый язык тела? "Должно", уверила на меня. "Если бы им управлял разум улья, они бы продолжили атаковать барьер, пока не сломают, но сейчас ими управляет инстинкт, а не разум, включается самосохранение, и они отступают". А что насчёт палубы? спросил я. "Вы они можете держать её под напряжением". Они просто жарятся. На по мне так бы и фикс не имея. Но именно это мы и делаем, сказала Килтхер. В клетках хвальшпол, выполненных из непроводящего материала, если они вырвутся, то получат удар тока с проводящего пола. По потолку тоже проведено электричество, хотя я не знаю, как они до него смогут дотянуться. Весьма предусмотрительно, ответил я, желая поверить в тщательность подхода. В дижестивные проды флота Улья полны людей, которые также были уверены в предосторожностях против тиранид, и у меня не было желания присоединиться к ним. Но в данный момент казалось, что существо под охраной, так что мне пришлось подавить свои опасения. Шоллер тоже на борту? Нет. Гёльдхер покачал головой, на сира сменил уверенно. Наши исследования в критической фазе, и он шёл, что лучше остаться с аналитиками и внеземными образцами. С аналитиками и внеземными образцами. Ага. Я хотя бы не потаются от грысти бе лицо, ответила я, следуя за ней по отдающей эхом металлической лестнице к концу зала. Как только к моему невысказанному облегчению мы очутились на верхней палубе, она повернула к жилым куютам, но не предложила взглянуть на всё ещё живую спору, о которой она рассказывала. Я вполне боялся, что она так и сделает. Когда её желания не могли, ответила она, что вряд ли воду шевляла, хотя полагаю, чтобы потекар не достало из морозилки, он вполне был способен справиться с этим. «Да и вряд ли кто-то из них сможет регенерировать». Внезапно я ощутил, как желудок ушёл вниз, возможно, потому что огромная машина снова пришла в движение, однако что-то я в этом сомневался. «И скольких вы пытались оживить?» — спросил я, пытаясь сохранить спокойствие в голосе. «Небольшую часть, и только менее опасных», — ответила Килдхар, хотя что касалось тиранит, таких организмов не существовало. «Так как мы получили возможность достать несколько живых образцов этого поколения», Было бы интересно восстановить кого-то из древних, чтобы провести сравнительные тесты. И Шоллер согласился с этим, спросила я, едва скрывая свой шок и ужас. Кельдхар явно заново научился кивать, возможно, благодаря получной практике. У него были некоторые возражения, ответила она, но её убедила я в то, что риск минимальный. Может быть, она действительно в это верила, но с другой стороны, женщина в качестве домашних питомцев в 60 лет держала у себя гинокрадов, так что не мог полагаться на его советы в вопросах безопасности. Но «Ну, надеюсь, что их охраняют лучше, чем крадов. ответил я чуть более желчно, чем намеревался. Но Магос вроде бы не обиделась на реплику. Предприняты все возможные предосторожности, сказала она, введя нас в зону отдыха, где экипаж Харвестер скакал между вахтами. Я не имел понятия, сколько человек обычно находилось на борту. От 200 до 300 человек в зависимости от типа машины, зона действия и ожидаемого дохода от добытых минералов. Но в одном конце, рядом с камбузом, источающим ароматные запахи, перебивая более приземлённый букет моего помощника, что говорило о том, что к этому времени он уже снял дыхательную маску, хотя когда именно, непонятно. Стояла парочка достаточно здоровых обеденных столов. С другой стороны, я пахнул лучше и не свежее. К счастью, там находились одни шестерёнки, которые, возможно, избавились от боняния как избыточного чувства, Или так часто работали на поверхности снороже, что мы с Юргеном осквирняли их органолептические сенсоры не более, чем вся остальная вьюжная дневная рутина. Все разбежались от нас широким кругом, что, по мне, так хорошо. И неудивительно, все видели, что они вооружены. Потому что я был не в настроении разговаривать, пока не получу тарелку чего-нибудь горячего, выходящего паром, и столько рикафа, что в нём можно будет потопить небольшой крейсер. К тому времени, как мы с Юргеном устроились с нашей едой, Кэлтхор уже създла. Явно в нетерпение продолжить тыкать палочкой хромогаунтов, ну или как-то мана с ними забавлялась, оставив нас поглощать пищу в спокойствии. Ни один из нас не скучал без её компании, но как только я снова хоть чуть-чуть ощутил себя человеком, я тут же нажал на комбусину и спросил, где она. Частично потому, что уже ощущал в себе силы для короткой беседы, и частично потому, что не совсем доверял ей, чтобы терять из виду. «Я на палубе управления», — проинформировала она, чем удивило, — так как я достаточно много мог поставить на то, что она не отстанет от своих драгоценных образцов. После чего она удивила меня ещё сильнее, дав краткие и чёткие инструкции, как к ней добраться, к которым мы с помощником последовали незамедлительно.